Глава шестая. «Алекс». Вероника открыла глаза. Оказывается, она уснула, хотя и не помнила, как легла в постель. На столе лежал блокнот. Значит, ушон-то не приснился. Из коридора раздался скрежещущий звук. Вероника вскочила на ноги. Кто-то открывал входную дверь. «Даниэль?» У него наверняка были копии ключей. Но стал бы он... Вероника затаила дыхание. Дверь открылась. Сначала порог перелетела спортивная сумка. Пока Вероника удивленно смотрела на нее, в квартиру шагнул какой-то парень. Невысокого роста, светловолосый, коренастый. Куртка защитного цвета делала его похожим на сурового военного, но лицо было располагающим и добрым. «Привет!» Он увидел Веронику и улыбнулся. «Прости, наверное, я тебя напугал. На звонок никто не отвечал, Вот я и подумал, что никого нет. Я Алекс, брат Даниэля. Мы с твоим отцом говорили по телефону». Вероника испытала облегчение, но через миг спохватилась. «Если вернулся хозяин с комнатой, придется распрощаться?» «Да ничего», — пробормотала она. «Я Вероника». «Наслышан. Я ненадолго, так что не беспокойся. Не помешаю. Разве что займу ванную на десять минут». «Тебе не нужно?» Она помотала головой. Алекс снова улыбнулся, подхватил сумку и прошел во вторую комнату. Вероника вернулась к себе, мысленно радуясь, что удар Катьки не оставил на лице видимых следов. Она и не думала, что у Даниэля такой брат. Ему было от силы лет 20, и он совсем не походил на парней, которых ей приходилось встречать раньше. Не был он похож и на самого Даниэля. Алекс казался уверенным в себе, и при этом был неуловимо простым, с какой-то детской искоркой во взгляде. Хлопнула дверь в ванной. Вероника взялась за недочитанный роман, но сосредоточиться на книге не смогла. Когда дверь хлопнула снова и донесся характерный звон посуды, она отложила книгу и вышла на кухню, без определенной цели. Алекс сосредоточенно рассматривал внутренности холодильника. «Думаю...» «Что у тебя выпросить?» — объяснил он, заметив Веронику. «До кафешки я просто не доживу. Есть жареная картошка и рыба. Хочешь? Спрашиваешь? Я рассчитывал максимум на пару бутербродов». Вероника хотела разогреть еду, но Алекс взялся за это самостоятельно и смолотил внушительную порцию за каких-то пять минут. «Это ты приготовила?» — удивлялся он. «Просто отлично!» Вероника чуть покраснела. Она часто готовила дома, однако отец и Лара воспринимали это как должное и никогда ее не хвалили. Алекс необыкновенно быстро вымыл за собой посуду и попутно приготовил кофе себе и Веронике. «Я не знала, что ты приедешь», — сказала она, когда он поставил перед ней дымящуюся чашку. «Да я и сам не знал. Случайно вышла. По-хорошему, надо было предупредить, конечно, или свалиться на голову Даниэлю, но уж как получилось». «А как тебя зовут?» полюбопытствовала Вероника. «Ну, полностью». «Сложно», — серьезно проговорил Алекс. «Какие есть варианты?» «Александр». «Нет, Алексей». «Ну, близко». «Я?» «Алексис». «Ничего себе». «Можно было предположить по Даниэлю, что Алексей — это слишком просто», — хохотнул Алекс. «У нас, кстати, есть еще один брат — Лукас. Здесь обычно считают, что мы несчастные люди с такими-то именами». «А вы откуда сами?» — заинтересовалась Вероника. «Да ниоткуда, считай. Мать у нас русская. Мой отец наполовину француз, наполовину американец. Мы с Даниэлем родились в Греции, но после этого где только не жили. В общем, все сложно». «Слушай, Вероника, ты нормально себя чувствуешь?» — вдруг спросил он. «Да, просто голова немного болит», — призналась она. Алекс долго и пристально смотрел на нее, Вероника почувствовала себя странно, ей стало не по себе, но при этом было приятно, что он не сводит с нее глаз. Звук закрывающейся двери неприятно резанул по ушам. Что было в палате на подоконнике? Вероника так и не посмотрела. Голос Алекса вернул ее в реальность. «Иди отдохни, а то ты так переполошилась. Ужин будет за мной, надо отплатить за такой прекрасный обед». Она улыбнулась, скрывая сожаление и одним глотком допила кофе. Очень хотелось еще немного поболтать с Алексом, но самочувствие и правда было неважное. Ладно, пойду немного посплю. Вероника пошла к себе в комнату. Там ей вдруг стало плохо, и она камнем повалилась на кровать. Мысли в голове путались, вокруг скользили тени. Под кроватью что-то скреблось. В полудреме Вероника провела несколько часов. Алекс ушел, потом снова вернулся. Она слышала, как открывалась и закрывалась дверь. Жалко, что ее так не вовремя сразил недуг. И что же такое с ней творится? Вечером Вероника с трудом вырвалась из омута вязких кошмаров. Ее знобило, щеки горели. Когда она встала, перед глазами все поплыло. Это неприятно напомнило о возвращении домой после визита в больницу. Она с трудом доковыляла до коридора, опираясь о стену, Дошла ко второй комнате и постучала. «Заходи, не заперто!» Вероника приоткрыла дверь. В комнате царил полный бардак, по сравнению с которым завалы в коридоре казались детским лепетом. Повсюду нагромождение каких-то тюков, связки книг, коробки, открытые и нет. Посередине расчищено место для бесформенного кресла, где в компании ноутбука и бутылки колы устроился Алекс. Веронике стало смешно. Эта комната должна бы напоминать свалку, но на деле выглядела неприступной крепостью упрямого подростка. Извини, сказала она, и удивилась тому, как тихо звучит ее голос. У тебя нет жара понижающего. Зачем она спросила? Вероника запоздала, вспомнила, у нее самой все есть. Наличие сундучка с лекарствами на все случаи жизни было частью отцовского долга. Но, наверное, ей просто захотелось удостовериться в том, что она не одна и кто-то рядом. Алекс тут же оставил ноутбук и встал на ноги. «Быстро ложись, ты еле стоишь! Я все принесу! Дойдешь? Вероника кивнула и направилась к себе нарочито уверенным шагом, чувствуя спиной его взгляд. «Может, и не стоило заходить. Теперь он знает, что она беззащитна». Скрип двери, лязгающий засов. Вероника слабо помнила, как выпила что-то из высокого стакана. Среди обрывков бреда мелькнула мысль. Конец, близок. Если бы Алекс догадался вызвать скорую, зря она захотела жить одна. Хотя дома шансы были не намного выше. Та же таблетка аспирина и все, поправляйся! Ее трясло. Дети в больнице хлопали в ладоши и пели. Лети, Сойка, лети, лети прямо сквозь стену. Девочка в костюме птицы размахивала руками крыльями и бежала на стену. Раз и прошла сквозь нее, как Гарри Поттер на платформе вокзала. «Не-нет, а немедленно приезжай», донесся до Вероники голос Алекса, пока дети, ожидая возвращения Сойки, деловито прощупывали стену. «Да позвонил я, не дурак, но тут нужен ты, понимаешь?» Сойка вернулась. Крылья у нее были потрепаны, руки и лицо в крови. Она устало опустилась на пол и прохрипела. «Я видела, откуда они приходят. Они на дороге!» Девочка в бумажной короне постановила. Все равно!» Вероника с трудом приоткрыла глаза. Они жутко болели и увидела рядом с собой Даниэля. Он держал ее за руку и тихо читал что-то из раскрытой тетради. «Сойка вернулась!» — попыталась объяснить Вероника. На самом деле, ей хотелось сказать, чтобы он вызвал скорую, или все так плохо, что он решил ее отпеть или соборовать, как это вообще называется. Интересно, каким образом это делается? Что у него в тетраде? И что там за стеной? Но почему-то она говорила совсем другое. Не стоило им уходить. Даниэль посмотрел на нее. Улыбнулся, кивнул и продолжил читать. Вероника не могла разобрать ни слова, но то, что он говорил, убаюкивало, как музыка. Она медленно погружалась в теплую темноту, слыша с одной стороны негромкий голос Даниэля, а с другой — «Лети, Сойка, лети, лети прямо сквозь стену». Вероника очнулась. Комната была тихой и бледной, Наверное, на дворе раннее утро. В голове было необыкновенно чисто, ни единой крупицы бреда. Она больше не чувствовала себя больной, и это казалось чудом. Как будто кто-то обмотал Веронику пленкой, искажающей реальности, давящей на голову, а потом содрал ее, и все снова стало нормальным. Только вот сил не было совсем. Вероника откинула одеяло и обнаружила, что лежит в пижаме, Когда она успела переодеться? Вероника не помнила. Строго говоря, она вообще мало что помнила. Кажется, Алекс по телефону звал Даниэля, но правда ли он пришел, или это ей приснилось? Еще вроде бы была какая-то женщина, без тигриного хвоста и мужские голоса, и дети. Вероника тряхнула головой. Нет, детей точно не было. Она не без труда дошла до ванной и с удовольствием приняла душ. Там выяснилась еще одна хорошая новость. Красный след на ноге исчез. Когда Вероника вернулась в комнату и залезла под одеяло, в дверь тихо постучали. «Да», — слабо отозвалась она, вставать не хотелось. В комнату заглянул Алекс. «Тебе полегчало?» «Да, очень даже. Извини». «Какое там извини? Ладно, отдыхай, только чур как следует», — пригрозил он с таким видом, словно сон не лечит, а калечит. Вероника кивнула с уже совсем сонной улыбкой. «Забавный он все-таки, этот Алекс». Вероника проснулась рано, с легкостью встала, начала собираться в школу, и только натягивая джинсы, вдруг вспомнила, что вообще-то болеет. Или нет. Она чувствовала небольшую слабость, но в остальном все было отлично. Для очистки совести Вероника отыскала градусник. Температура была нормальной. Пожав плечами, Вероника решила идти, иначе о прогуле сообщат отцу. При входе в школу она увидела Катьку. Та снова была с Ольгой из одиннадцатого. Заметив Веронику, обе так посмотрели на нее, что стало понятно. Сегодня тоже вряд ли удастся добраться домой без приключений. На уроках организм не подвел. Вероника быстро устала, но ясность сознания и отсутствие головной боли по-прежнему радовали. То ли стресс отступил, думала она, То ли высокая температура спалила дотла какой-то зловредный вирус. В школе только и было разговоров, что о Вадиме Олеговиче, которого, кажется, все-таки арестовали. Учителя изо всех сил пытались пресечь распространение слухов, но упорство, с которым они это делали, лишь убеждало учеников в справедливости сплетен и порождало новые безумные теории. Сначала говорили, что завхоз пытался убить свою жену, теперь, что он ее пытал, а потом зверски убил. Вероника старалась пропускать слухи мимо ушей. Ужасов в жизни ей и так хватало, да и проблем тоже. а Юре никто не вспоминал. Ни ученики, ни учителя. Вероника понадеялась, что он нашелся. На ближайшей перемене подошла Катька и недвусмысленно протянула руку. «Давай!» «Что давать?» «Домашку!» Я ее не делала. «Ах, вот как!» почти пропела Катька. Чувствуя угрозу, Вероника попыталась уйти пораньше. Не удалось. Ее задержали на биологии. Обычно торопливая учительница, как назло, ужасно медленно подбирала ей тему для реферата. В результате Вероника вышла в пустынный школьный двор, и Катька сразу преградила ей дорогу. Куда собралась? Домой. Что тебе надо? резко спросила Вероника. Храбрая стала, да? Катька злобно сощурилась. Ну-ка пойдем со мной. Нет, я. Ты что-то стало непонятливое, плохо слышишь, или тебе снова кирпичом врезать? Вероника! Внезапный оклик прозвучал, как чудесный колокольный звон. Вероника обернулась и уперлась взглядом в Алекса. Совсем с ума сошла так убегать, укорил он, после такой-то ночки. Ну и сморозил. Вероника побагровела до корней волос. Пойдем, сказал Алекс, тоном подозрительно похожим на отцовский в этом они с Даниэлем были невероятно похожи вообще то она занята сказала катька голосом хорошей девочки у нас дела алекс на нее и не взглянул он смотрел только на веронику пойдем вдруг твердо сказала она и сделала шаг катька осталась стоять остолбенев от удивления вероника боялась даже представить что она теперь задумает все таки зря ты это сказал алекс Так бредила, а потом раз и в школу. «Я... я мало что помню», — пробормотала Вероника. Его слова о ночке порядком ее напугали. Кто был в комнате? Что за мужские голоса? Как она оказалась в пижаме? «И неудивительно. Ты была в полной отключке», — Алекс нахмурился. «Ты выпила лекарство, но бестолку. Почти сразу начала бредить. Я позвонил скорую, но Даниэль приехал раньше. Пока скорая добралась...» Ты уже начала понемногу приходить в себя. Они даже укол отказались делать. Температура уже почти спала. Но сказали, если снова поднимется, то госпитализируют. Не дай бог, перепугалась Вероника, но по крайней мере все прояснилось. Женщина, голоса из коридора. А, она запнулась. Что? Как? Я была в пижаме. Э, нет. Алекс поднял руки. «Да меня, Даниэль, за одну такую мысль запер бы на неделю в каком-нибудь монастыре и правильно бы сделал. Ты сама переоделась, не помнишь? Выпил аспирин, я сказал тебе лечь нормально. Когда вернулся, ты уже лежала под одеялом. Я только убрал твою одежду с пола». «Да, что-то припоминаю», — с облегчением выдохнула Вероника. «Погоди, давай сюда!» Растерянная Вероника завернула за ним и оказалась перед витриной с разноцветными кремовыми украшениями. Там было все. торты, пирожные, тортолетки. Она и забыла, когда в последний раз заходила в кондитерскую. От сладкого запаха потекли слюнки. «Выбирай», — велел Алекс. «Зачем?» — пролепетала Вероника. «У меня не день рождения». «Надо! И не ври, что не любишь сладкое!» «Ну...» «Люблю, конечно». Вероника невольно скользнула взглядом по своим любимым пирожным, песочным корзинкам с белковым кремом и клубникой. Алекс тут же понял намек и купил целую коробку. Вероника недоумевала. В конце концов, она решила, что это благодарность за вчерашний обед. Но обед дома тоже был, заказанный из кафе, но по-домашнему вкусный. Они вместе поели, а потом Алекс решительно раскрыл коробку с пирожными. Ешь, от сладкого сразу полегчает. То есть, у тебя же слабость чудовищная, думаешь, не видно? Сладкая помогает. Вероника послушно взяла корзиночку. И правда, стоило съесть одно, как рука потянулась за другой, а в организм буквально потекли силы. Вдруг раздался звонок в дверь. Это пришел Даниэль, и сразу стало понятно, что-то не так. Он поздоровался, спросил о самочувствии, Попросил Алекса приготовить кофе, сел напротив и посмотрел на Веронику пронизывающим взглядом. Появились очевидные предположения. Он недоволен произошедшим. От нее много проблем. Да и вообще, раз приехал Алекс, ей пора вернуться домой. Все это плохо сочеталось с пристальным взглядом, но других версий не было. Алекс сделал кофе Даниэлю, добавил Веронике и себе. Вернулся на место и тоже посмотрел на нее. Вот теперь было отчетливо видно. Родные братья с абсолютно одинаковыми глазами. «Я...» — она кашлянула. «Мне жаль, что так получилось». «Всем жаль», — сказал Даниэль. «Но нам бы очень хотелось знать, как именно это произошло». «Я не знаю...» — Вероника еще сильнее растерялась. «Вирус, наверное, или...» стресс. «Уж скорее стресс», — мрачно проговорил Алекс. «Где и как это случилось?» Вероника молчала. Она не понимала, чего они от нее хотят. «Ты занималась чем-то необычным в последнее время? Общалась со странными людьми?» — спросил Даниэль. «Кроме вас?» — так и хотелось сказать Веронике, но она промолчала. «Ходила в нехорошие места?» «Ага!» Даниэль прищурился, словно учитель, улечивший ученика в неготовности к уроку. Вероника недоумевала. Неужели воспоминания о больнице каким-то образом отразились у нее на лице? «Расскажи», — мягко попросил Алекс, «наверняка произошло что-то совсем невероятное». «Рассказать, что Юра запер меня в больнице?» — подумала Вероника. «Иначе ведь не отстанут». Ей хотелось поделиться, но... Очевидные пробелы в этой истории вызовут вопросы, которые заставят выложить и все остальное. О девочках в палате, о руке, о тваре, вцепившейся в ногу. И тогда ее точно куда-нибудь отправят. «Ладно, давай по-другому», — сказал Алекс. «Как думаешь, почему я вчера позвал Даниэля?» «Ну, чтобы помочь, наверное». «Так себе из него помощник не находишь?» «Слушай», — раздраженно начал Даниэль. «Да нет», — попытался объяснить Алекс. «Я имею в виду, что ты бы тоже не смог ее переодеть». «Что?» «Ничего», — торопливо свернул тему он. Вероника подавила нервный смешок. «В общем, скорую я вызвал на всякий случай, больше из чувства эм, гражданского долга. Так-то я сразу увидел, что врач тебе не поможет. Нужен Даниэль. И, пожалуйста, прочитал, что надо, и все закончилось». «В смысле?» — пробормотала Вероника, Вспоминая, как рука Даниэля лежала на ее ладони, и он тихо выговаривал непонятные слова. «В том самом, что в тебе засела какая-то дрянь, и нам очень интересно, где ты ее подхватила!» Глупая улыбка самовольно оказалась на губах Вероники и растянула их так, что ей самой стало неприятно. «Вы правда считаете, что во мне... дьявол?» «Был», — уточнил Алекс. «Правда, не именно он, но какая-то схожая дрянь». «Но это же...» Вероника мучительно подбирала слова, чтобы объяснить, как они заблуждаются, совсем как люди, которые верят, что пролетевший самолет был летающей тарелкой. «Это же просто недомогание. От стресса, скорее всего, температура высокая. При чем тут дьявол? Дьявол что, поднимает температуру?» «Наверняка было и другое», — сказал Даниэль. «Галлюцинации, кошмары». Вероника уставилась на него. «Как он узнал? Это стресс!» — повторила она. «Конечно. Ты наверняка слышала о том, что психика очень сильно влияет на тело. Темные силы, понятное дело, не поднимают температуру. Это следствие стресса, ты правильно сказала. Вопрос в том, что именно вызвало этот стресс. Что мутило сознание? Что путало мысли, вызывало болезненные воспоминания?» «Просто шок!» Так ведь бывает. Бывает, согласился Алекс. Но ты ведь уже убедилась, что имеешь дело с двумя безумцами, которые верят в одержимость. Поэтому можешь смело рассказывать, что случилось. А там разберемся. Вероника в сомнениях посмотрела на него. Нельзя было не признать, раз они с Даниэлем так серьезно говорят о дьяволе, то вряд ли стоит бояться, что они упекут ее в психушку. Ну а если они решили ее разыграть? Нет. Не может быть, Даниэль бы точно не стал так шутить. Она сделала глубокий вдох и выложила все с самого начала. Рассказала о том, как случайно надоумила Катьку отправиться в заброшенную больницу, что они там нашли и как Юра запер ее в палате. Когда Вероника дошла до этого момента, Алекс не сдержал эмоций и выдал парочку нелестных эпитетов в адрес Юры. Даниэль нахмурился, но делать замечания не стал. По существу возразить было нечего. Момент с описанием руки в тусклом свете и бегства дался Веронике особенно тяжело. Она запиналась и постоянно использовала слова «померещилась» и «показалась». Но Алекс и Даниэль слушали ее с абсолютно серьезными лицами, на которых ни разу не промелькнуло недоверие. Закончила Вероника рассказом о встрече с Надей из полиции и, и новости об исчезновении Юры. «Понятно», — сказал Даниэль после короткой паузы. «Неужели после всего этого тебе правда легче поверить, что причиной плохого самочувствия был стресс?» «Ну...» — Вероника смутилась. «А что ты читал, пока я бредила?» «Молитвы». «Даже если со мной было что-то такое, разве молитвы могли помочь? Это ведь был не экзорцизм?» Даниэль вздохнул. Полагаю, говоря об экзорцизме, ты представляешь обряд из какого-нибудь ужастика. Но начнем с того, что одержимые не ведут себя так, как обычно показывают в фильмах. Некоторые священники даже развлекаются тем, что смотрят это все и критикуют, — вставил Алекс. Помолчи, будь добр. Есть, конечно, рассказы о жутких случаях, но я не знаком ни с кем, кто действительно сталкивался с чем-то подобным. Обычно люди жалуются на голоса, Галлюцинации, кошмары, неспособность контролировать себя в определенные моменты и сначала идут к врачам. Кстати, правильно делают. Если это не помогает или помогает плохо, бывает, обращаются в церковь. Любой священник может прочитать ряд особых молитв и использовать святую воду. Именно это я и сделал. Как видишь, помогло. Ну, предположим. И что вы думаете? Неуверенно спросила Вероника. Что там в больнице? «Сложно сказать», — Алекс пожал плечами. «Надо пойти и посмотреть». «Что?» — Вероника побледнела. «Нет!» «Ты, конечно, туда не пойдешь», — успокоил ее Алекс. «А вот нам определенно стоит заглянуть». «Нет, нет, нет», — замотала головой Вероника. «Даже не смейте!» «Не бойся, ничего не случится!» «Юра то же самое говорил, а теперь он пропал!» «Не больно-то мне хочется искать этого мерзавца», — насупился Алекс. Но согласись, было бы нехорошо забыть, что в последний раз ты видела его именно там. Кстати, когда ты бежала? На пути не могло быть. Ну, может, он тоже упал, понимаешь?» Вероника прикрыла глаза и попыталась вспомнить. «Кажется, нет», — сказала она. «Но точно не помню. Там же было темно, и я не смотрела. Но Катька была в больнице после этого, поднималась на четвертый этаж, она бы точно на него наткнулась». «Понятно. Ладно, не волнуйся. И не смотри на нас так», — хмыкнул Алекс. «Для начала выясним, что не так с этой больницей. Если и правда пропало столько детей, удивительно, как эта новость не разлетелась по всему миру». «Да», — кивнул Даниэль. «Ладно, мне пора. Как раз этим и займусь. А ты собирайся», — строго сказал он Алексу. «Нечего тебе здесь делать». «Да ладно тебе. Вероника наверняка не против». «Зато я против». «Эй, разве не ты настоял, чтобы квартира была моя, а? Да и чего такого? Такое ощущение, что мы собираемся жить в одной комнате, а не в одной квартире. И все-таки...» Вероника не сразу поняла, о чем они спорят. «Я, правда, не против», — быстро сказала она. Мысль, что Алекс будет рядом, немного смущала, но если ему придется уехать из-за нее, это будет верхом несправедливости. Кроме того, с ним... Ей было много спокойнее. «Я подумаю, за Алекса готов поручиться». Алекс при этих словах смешно всплеснул руками, разыгрывая крайнее удивление. «Но не думаю, что это понравится твоему отцу. Кстати, вчера я ему звонил, хотел сказать, что ты заболела. Абонент был не в сети». «Странно. Я позвоню. Только если что, не говори ему о вчерашнем, ладно? Я уже в полном порядке». «Так и быть. Ну?» «До скорого!» — Алекс тоже встал. «Я с тобой!» Едва они вышли на улицу, Даниэль спросил. «Ну и когда ты собираешься в больницу?» «Прямо сейчас! Поищу парня, пока светло. А потом приду, когда стемнеет, и посмотрю, что там за чудища такие бегают». «Хорошо. Может, вечером пойти с тобой?» «Ну уж нет! Если они тебя увидят, то вообще не вылезут!» — пошутил Алекс. «Ладно», — Даниэль улыбнулся. «Позвони, когда вернешься». «И не забудь!» Алекс отмахнулся. Он и так прекрасно знал, что необходимо взять с собой.